Когда спустя долгие четыре недели и три дня его повели на допрос, и два надзирателя в погонах, он не обратил внимания на погоны, когда его обрабатывали перед тем, как закупорить в камеру, слишком силен был шок. Постоянно ударяли ключами о бляхи своих поясов, словно давая кому-то таинственные знаки. Исаев собрался, напряг мышцы спины и спокойно и убежденно солгал себе. Сейчас все кончится. Мы спокойно разберемся во всем, что товарищем могло показаться подозрительным, и подведем черту под этим предом. Услыхав себе эти успокаивающие, какие-то даже заискивающие слова, он брезгливо подумал: дерьмо, половая тряпка. Что может показаться подозрительным в твоей жизни? Ты идешь на бой, а не на какое не выяснение. Все уже выяснено. Ты трус. И запрещаешь себе, как всякий трус или неизлечимо больной человек, думать о диагнозе. Следователем оказался паренек, чем-то похожий на стенографа Колю, назвал себя Сергеем Сергеевичем, предложил садиться. Медленно, как старательный ученик, развернул фиолетовые страницы бланка допроса. Из одной сразу стало четыре. И начал задавать такие же вопросы, как англичанин МакГрегор. Фамилия, имя, отчество, время и место рождения. Исаев отвечал четко, спокойно, цепко изучая подёнка, который не поднимал на него глаз, старательно записывал ответы. Однако Исаев ощутил это, крепко волновался, потому что сжимал школьную деревянную ручку с новым пером марки 86 значительно сильнее, чем это надо было. И поэтому фаланга указательного пальца сделалась хрустко-белой, словно в первые секунды после тяжелого перелома. После какой-то чепухи, тщательно, однако, фиксировавшейся, на чем добирались из Москвы до Четы, какое ведомство покупало билет, сколько денег получили на расходы, в какой валюте, он неожиданно поинтересовался. какого числа Блюхер отправил вас в Хабаровск на связь к Постышеву? Это же было четверть века тому назад. Точную дату я назвать не могу, а приблизительно, э, приблизительно осенью двадцать второго. Осенью двадцать второго чеканно получающе назидательно, повторил Сергей Сергеевич и вдруг шлепнул ладонью по столу. Ленин тогда провозгласил: "Владивосток далеко, а город это наш". Значит, это была осень двадцать первого. Перед отправкой в Хабаровск к Белым. Блюхер и Постышев инструктировали вас. Инструктировал меня Феликс Эдмундович. Сергей Сергеевич закурил Беломорину, пустил дымок к потолку, заметил взгляд Исаева, которым тот провожал эту пепельно-лиловую струйку табачного дыма, и глядя куда-то в надбровье подследственного уточнил: "Вы хотите сказать, что к Блюхеру и Постышеву вас отправлял лично Дзержинский?" Да? Что он говорил вам? Обрисовал ситуацию во Владивостоке, попросил держать связь с ним через Постышева. Тут, видимо, отправлял мои донесения Блюхеру, а от него они шли в Москву Дзержинскому? Этого я не знаю. А в Реввоенсовет? Блюхер не мог отправлять ваши донесения. Думаю, что в Реввоенсовет их отправлял Феликс Эдмундович Троцкому. спросил Сергей Сергеевич и еще крепче сжал ручку своими тонкими пальцами. Скорее всего, склянскому, заместителю председателя Военсовета страны Троцкого. Но вы допускаете мысль, что Дзержинский отправлял ваши донесения Троцкому? Вполне, ответил Исаев. Сергей Сергеевич как-то судорожно вздохнул, отложил ручку трясущимися пальцами и осведомился. Дитев. Да? Он достал папиросскую и протянул ее Исаеву. — Пожалуйста. Спасибо. Продолжим работу, сказал Сергей Сергеевич и снова вцепился в ручку. Считаете ли вы возможным, что и Троцкий ставил перед вами оперативные задания, особенно накануне Волочаевских событий? Считаю такое возможным, ведь в то время Троцкий возглавлял Красную армию. Вы настаиваете на этом утверждении? безучастно поинтересовался Сергей Сергеевич. Исаев не понял, на каком именно. Сергей Сергеевич зачитал ему текст. Троцкий возглавлял Красную армию. Я правильно записал ответ? Искажений нет? Вы возражаете, если не согласны с моей записью. Вы правьте меня, это ваше конституционное право. Записано правильно. Скажите, а в тех инструкциях, которые вы получали из центра, Не было ли каких-то настораживающих вас моментов? То есть Исаев, внимательно следивший за каждой интонацией следователя, за каждым мускулом его плоского, совершенно бесстрастного лица, не понял смысла вопроса. Как можно было сомневаться в указаниях Дзержинского? Фамилия Янсен. Вам говорит что-нибудь? Какого Янсена вы имеете в виду? Их было несколько. Николай Яков. Я имею в виду того, который вместе с Блюхером вел переговоры с японцами в Дайрене, уточнил Сергей Сергеевич. Лично с ним я не встречался, но фамилия это мне известна. Я хочу познакомить вас с его показаниями, данными здесь на следствии. Лишь значительно позже, в конце 33 года Когда я активно включился в работу запасного Троцкистского центра, Зиновьев сказал мне, что Троцкий переписал тезисы наркомин дела Чечерина, исправив их в том смысле, как это было угодно японским милитаристам. Тогда, в дайрене, я отчетливо понимал, что наша позиция носит несколько странный и излишне бескомпромиссный характер. Однако Блюхер держался этой линией неотступно. Зиновьев, когда мы встретились на даче в Ильинском летом 33, совершенно определенно заявил, что Блюхер проводил политику Троцкого, чтобы спровоцировать выступление японцев и затем после нашего неминуемого отступления отдать им те территории, на которые они претендовали, в обмен на унизительный мирный договор. Что вы думаете по этому поводу? Я хочу ознакомиться с показаниями Янсена. Вы что, мне не верите? Сергей Сергеевич обидчиво удивился. В таком случае можете заявить отвод. Я не сказал, что я вам не верю. Я прошу разрешения ознакомиться с показаниями Янсена. Я вас с ними ознакомил? Это вздор. В дайрении была занята правильная позиция. Советская делегация вела переговоры мастерски и мужественно, почитайте белогвардейскую прессу той поры, японские газеты. Итак, я формулирую ваш ответ. Показания Янсона являются клеветническими, так? Что значит я формулирую? Саев не понял. Я формулирую ваш ответ для записи в протокол допроса. Протокол, нелепо лепо вводить слова типа вздор. Нас с вами не поймут. Вопросы и ответы должны быть конкретными, а не эмоциональными. Нет уж, давайте-ка я буду формулировать ответы сам, Сергей Сергеевич. У вас потом будет право прочитать документ и внести собственноручные изменения. Почему потом? Если право есть, оно должно существовать постоянно, а не потом. Хотите писать ответы собственноручно? Да, предпочел бы. У вас есть какие-то претензии к методу и форме ведения допроса. И Максим Максимович после паузы ответил: "Нет". Следователь быстро поднялся из-за стола, подошел к Исаеву, протянул ему свою ученическую ручку и, словно фокусник, растопырив пятерню, резко развернул бланк протокола допроса так, чтобы можно было писать подследственному. Пожалуйста, внесите в протокол этот ваш ответ собственноручно. Русский маггрегор подумал Исаев, разбирая ученический почерк следователя. Парень продолжал писать по-школьному, с нажимом, буквочка от буквочки, а три ошибки все равно засадил, не знает, где и как ставить мягкий знак. У вас тут ошибки, заметил Исаев. Мне исправить или вы сами? Сергей Сергеевич покраснел по-девичьи. девичьи внезапно. Потом однако лицо его сделалось пепельным, синюшно-бледным. Он вернулся на свое место, медленно размял папиросу, закурил и уткнувшись в протокол, начал изучать его, слово за словом, букву за буквой. Ошибки свои не нашел или же намеренно не стал исправлять их. Закончив чтение первого листа бланка допроса, он проверил заперты ли дверцы стола и сказал: — С места не подниматься, к окну не подходить. Все равно первый этаж. Я скоро вернусь, продолжим работу. Он вернулся через сорок два часа, когда Исаев свалился со стула. Простите, пожалуйста, испуганно говорил Сергей Сергеевич, усаживая Исаева. У меня с отцом случилась беда, увезли в больницу. Я так растерялся, что никого здесь не успел предупредить. Извините меня, такая незадача. Он подбежал к двери, распахнул ее и крикнул: "Пустой коридор. Юра, позвони, чтоб срочно принесли две чашки кофе и бутерброды. Разрешите мне вернуться в камеру", попросил Исаев. "Я не в состоянии отвечать вам. А вы думаете, я прилег хоть на минуту?" следователь ответил устало, с каким-то безразличием в голосе. «У отца инфаркт! Я все это время провел в приемном покое, тоже еле на ногах стою". У меня всего несколько вопросов, вы уж поднатощитесь. Ну давайте тогда скорее. Всё, Владимирович, Может, я касаюсь самого больного. Следователь сейчас был мягок и чуточку растерян, конфузился даже, бедный мальчик. Скажите, кем по партийной принадлежности был ваш отец? Это же все есть в моем личном деле. Оно погибло, вот в чем вся беда. Да, э, Всеволод э, Владимирович сгорело в сорок первом, когда наши архивы вывозили в Куйбышев. Поймите меня правильно. Если бы мы имели ваше личное дело, неужели вы бы здесь сидели сейчас? А может, действительно он говорит правду, подумал Исаев, ощутив в себе рождение затаённого тепла надежды. Тогда понятно всё происходящее. Доверяй, но проверяй, так вроде бы говорили. Мой отец был меньшевиком. А я не верил в это, вздохнул Сергей Сергеевич и как-то даже обмяк. В голове такое не укладывалось. Почему? Другие были времена. Отец в свое время дружил с Лечом, несмотря на идейные разногласия. До революции, да. В какие годы? Где встречались? Особенно часто в Париже, в одиннадцатом, а потом Последний раз в Берне, когда обсуждался вопрос о выезде в Россию, это была весна семнадцатого. Вы присутствовали на этой встрече? Кто там был? Там было много народу. Встреча была у нас дома. Мартов был, Аксельрод, кажется, Зиновьев, подсказал следователь. Конечно, был и Зиновьев, а как же иначе? Он ведь первым с элечом уезжал. Мы только через месяц с Мартовым